Это все? Это все, что вам удалось узнать? А там больше и нет ничего интересного? Я, правда, решил осмотреть сам замок. Из ангара туда ведет другая лестница, но когда я немного поднялся по ней, я заметил, что там сидит какой-то парень с винтовкой в руке. Часовой. Он попивал виски, но тем не менее находился на посту. К нему нельзя было подобраться и на несколько десятков ярдов. Он бы попросту прошил меня пулями, поэтому я решил вернуться в Освояси. — О, боже ты мой! — пробормотала она. — Как все это ужасно! И у вас нет передатчика, чтобы вызвать помощь. И что же теперь делать? Что мы будем делать, Филипп? Ну, ближайшей ночью я отправлюсь туда, на Феркресте. В салоне под сиденьем я спрятал автомат. Дядюшка Артур и Тим Худчинсон тоже имеют оружие. Мы, так сказать, произведем разведку. Их время подходит к концу. Самое позднее, послезавтра они попытаются удрать. Ворота ангара не закрываются плотно, и если сквозь них не будет проникать свет, это значит, что они еще не закончили свои подводные работы». Мы подождем их окончания, а потом войдем. Когда их корабль окажется в этом ангаре, мы увидим свет с расстояния двух миль. Пока они будут заниматься перегрузкой, дверь в ангар будет, разумеется, закрыта. Но мы ее протараним носом Феркреста. Эти двери не выглядят очень уж крепкими. Самое главное — ошеломить. Мы их захватим врасплох. А автомат в таких маленьких помещениях — очень опасное оружие. «Они вас убьют! Они вас убьют!» Она подошла поближе и села с испуганными и широко раскрытыми глазами на край моей постели. «Прошу вас, Филипп, прошу вас, ради всего святого, не делайте этого!» Казалось, она была совершенно уверена в том, что меня убьют. — Я вынужден сделать это, Шарлотта. У меня не остается больше никакой возможности и нет времени. Прошу вас. Ее карие глаза были все в слезах, и мне даже как-то не верилось. Прошу вас, Филипп, не делайте этого ради меня. — Не могу. Ее слеза упала на уголок моего рта. Она была такой же соленой, как морская вода. Просите меня о чем угодно, но только не об этом. Она медленно приподнялась. Руки, словно плети, вяло свисали вдоль туловища, и слезы катились по ее щекам. Потом она сказала каким-то глухим тоном. — Это самый сумасшедший план, о котором я когда-либо слышала в своей жизни. С этими словами она повернулась, выключила свет и вышла. Я продолжал лежать, уставясь в темноту. Она была права, эта леди, говоря, что это самый сумасшедший план, о котором она могла слышать в своей жизни. И я был рад, что мне не нужно будет притворять этот план в жизнь. Глава десятая «Ну, — Дайте же мне поспать! — отмахнулся я, отказываясь открыть глаза. Я чувствую себя до смерти усталым. — Вставайте! — вставайте! И меня снова довольно основательно тряхнули. Это была не рука, а настоящая лопата. — Вставайте! — О, боже ты мой! Я с опаской приоткрыл один глаз. Который час? — Около двенадцати. Я больше не могу позволить вам спать. Скоро полдень. Я же хотел, чтобы меня разбудили в пять утра. Вы знаете, подойдите сюда. Он прошел к окну. Я попытался выбраться из кровати. Ноги мои словно одеревенели. Такое ощущение, будто меня прооперировали во время сна. И без наркоза. При моем состоянии наркоз и не был нужен и во время этой операции из моих ног вытащили все кости. Я, как говорится, был конченый человек. А Худчинсон кивнул, показывая на окно. — Что вы об этом думаете? Я глянул в окно, в серый мрачный мир, и сказал раздраженно. — А что, по вашему разумению, я должен увидеть в этом проклятом тумане? — Туман? Ну, — понятно. — сказал я с глупым видом. — Значит, туман. Сводка погоды, которая передавалась в два часа ночи, сообщила, что туман рассеется в ранние утренние часы, — сказал Худчинсон тоном самого терпеливого человека на свете. — Но этот проклятый туман, как вы видите, в утренние часы не рассеялся. Моя пьяная отосна голова постепенно прояснилась. Я чертыхнулся и взял костюм, который был менее грязен, он остался влажным и холодным, но я почти не обратил на это внимания, может быть, только в подсознании. Мои мысли были заняты другим. Нансвилл они потопили на отливе в понедельник ночью, это означало, что они вряд ли имели возможность произвести нужные работы в эту ночь или в следующую. Даже в защищенной Торбейской гавани погода была достаточно скверной, так что можно было себе представить, что в это время творилось в глотке мертвеца. Но в прошедшую ночь они уже могли начать работу, и они ее наверняка начали, так как судна, с которого они делали подводные работы, ночью в ангаре не было. Сообщения владельцев Нанцвилла свидетельствовали о том, что сейф на корабле довольно старый и не из закаленной стали, так что его можно было вскрыть без особых трудов часа за два, если иметь под рукой подходящий инструмент. Лаворский и его сообщники наверняка его имели, и оставшуюся часть прошедшей ночи они, видимо, потратили на то, чтобы поднять наверх большую часть золотых слитков. Но даже если предположить, что они работали всю ночь без перерыва, в две смены все равно не смогли бы поднять на поверхность все восемнадцать тонн. В этом я был уверен. Как-никак, а поднятие груза из-под воды было моей специальностью до того, как я стал служить у дядюшки Артура. На такую операцию им понадобится еще одна ночь или, по меньшей мере, большая ее часть. Ибо работать они могли только после захода солнца, так, чтобы их никто не мог увидеть. Правда, в этом густом тумане их тоже никто не может увидеть. Чертов туман словно подарил им среди бела дня еще одну ночь. Разбудите дядюшку Артура и скажите ему, что мы отплываем на Фер Красте. Он захочет отправиться вместе с нами, то он должен остаться здесь, и он отлично это знает. Вы только скажите ему «глотка мертвеца». «Разве мы идем не на Дюбсгейр, не к Ангару?» ну, «Вы же отлично знаете, что мы не можем там появиться раньше полуночи». «А, да, я совсем забыл, — протяжно сказал Худчинсон». Вы правы, раньше по чем мы там показываться не можем».